Глава 15 Приятно чувствовать себя победителем, пусть даже и всего лишь в трёх стартовых играх сезона. Впрочем, почему всего лишь? За эти три игры Свердловский автомобилист одержал столько же побед, сколько было в прошлом сезоне. Три. По этому поводу Асташов произнёс в нашей победной раздевалке очередную поздравительную речь и сообщил приятную новость. Оказывается, перед вылетом в Усть-Каменогорск Он вместе с Завьяловым ездил в Свердловский обком, и товарищ Петров пообещал удвоенные премиальные в случае победы по 50 рублей за каждую заброшенную шайбу и по 20 за результативную передачу. В результате я стал объектом шуток всей команды, начиная от наших ветеранов, которые хотели раскулачить меня, и заканчивая партнерами по звену. Но шутки шутками, а получить больше остальных, почти 1000 рублей, за, в общем-то, рядовой разгром безнадёжного аутсайдера, это очень и очень круто. В связи с этим мне ещё раз вспомнился тот разговор с Игорем Лукьяновым, в котором он прямым текстом говорил, что деньги для него являются очень большой мотивацией. Нет, деньги, особенно такие, это тоже очень хорошо. Можно, например, прибарахлиться, а то гардероб Саши Семёнова, прямо скажем, не блистал разнообразием и качеством. Теперь это можно и поправить. Благо, что деньги у меня есть, и не нужно напрягать родителей по такому пустяку. Но важнее не они, не деньги, а моя статистика. С каждой заброшенной шайбой, результативной передачей, отбором или силовым приёмом я последовательно шёл к решению главной задачи, которая тоже связана с деньгами на самом деле. Если память мне не изменяет, сейчас никто из советских хоккеистов не играет в НХЛ, Тамошние боссы только облизываются на советских звёзд и периодически выбирают знаковых игроков, типа того же Фетисова или Тройки Ларионова, в низких раундах драфта. Наверняка юниор, который стартовал буквально с места в карьер, тоже рано или поздно окажется у них на карандаше. И через пару лет меня выберут в каком-нибудь шестом-седьмом раунде. Пресловутый русский фактор драфта появился не с бухты-барахты. И можно будет уехать. Хотя, может быть, что и не в подвале меня выберут, а раньше. Чем я хуже того же Алексея Ковалёва, который стал первым русским, выбранным в первом раунде драфта. И Абсолютно не важно, кто меня в итоге выберет и куда я попаду в начале карьеры. Может быть, даже лучше, если это будет аутсайдер, в котором я смогу стать лидером, вокруг которого будет строиться игра. Сделаю себе имя, а потом, если у команды не будет турнирных перспектив, спокойно помашу ручкой, подписав жирный контракт с командой, которая будет серьёзно на что-то претендовать и которая не пожалеет денег ради шанса побороться за кубок Стэнли. Никакого клубного патриотизма у меня в этом случае не будет. О нём я вспомню чуть позже, когда в НХЛ начнёт играть «МОЯ», именно так, с большой буквы, «КОМАНДА», и когда у неё появятся деньги, чтобы позволить себе одну из главных звёзд Лиги. Надеюсь, что к середине 90-х я уже буду именно в этом статусе. Кроме победной серии, всех радовало и наше положение в турнирной таблице, пусть и пока весьма условной. Помимо нас, три победы в трёх матчах одержали и крылья советов, но благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мы были на первой строчке. Понятное дело, что главный претендент на чемпионство, московский ЦСКА, пока что и не играл ни разу, да и вообще, формула чемпионата со вторым групповым этапом и плей-офф делала промежуточное лидерство в большей степени формальностью, но всё равно приятно. Правда, в следующей же игре эта серия может прерваться. Как-никак нам лететь в Москву на игру со «Спартаком», да и потом будут серьёзные игры, чего стоят хотя бы спаренные игры сначала с крыльями, а потом через матч с «Горьковским торпедо», с «ЦСК». Календарь составлен так, что следующие пять игр из шести у нас с московскими командами. В них запросто можно получить пять поражений и откатиться в середину таблицы. И тем важнее уже достигнутые победы. График игр практически не оставлял времени на личную жизнь не только у меня, но и у всей команды. Из Усть-Каменогорска мы сразу полетели в Москву на игру со «Спартаком», которая должна была состояться уже 2 октября, через день после матча с «Торпедо». Тут расстояние было уже посерьёзнее, так что вместо винтового Ан-24 нас ждал рейс аэрофлота, выполнявшийся самолётом Ту-154. Авиалейнером с очень непривычной компоновкой двигателей, все три были достаточно высоко в хвостовой части самолёта. На мой детский вопрос Лукиянову: с чем связана такая странная конструкция, Игорь ответил, что это нужно для того, чтобы самолёт мог использовать не только аэропорты и аэродромы с бетонной взлётно-посадочной полосой, но и грунтовые. Я благоразумно не стал уточнять последнюю фразу, хотя мне было дико думать о том, что пассажирские авиалайнеры могут использовать грунтовку. Пока что я всё время забываю, в каком времени нахожусь. Я здесь наверняка ещё и не то узнаю и увижу. Столица Советского Союза встретила нас проливным дождём и ветром, Настолько сильным, что игроки автомобилиста на полном серьёзе думали, что самолёт отправят на запасной аэродром. Но всё обошлось, и мы сели. Чтобы сразу же отправиться в какую-то гостиницу в Сокольниках, неподалёку от ледовой арены наших следующих противников. Вечернюю Москву, залитую дождём, я практически не увидел в тот раз. Болтанка при посадке была такая, что мой молодой организм прилично так растрясло, и я сел в автобус с лицом нежно-зелёного цвета. Ну, так со смехом наутро мне сказал Стас Виноградов. Хорошо, хоть пробок тут пока что нет, и из Домодедова мы доехали достаточно быстро. В гостинице сил у меня хватило только на то, чтобы сходить в душ и дотащиться до кровати, и едва моя голова коснулась подушки, я провалился в глубокий сон. Чтобы наутро вместе со всей командой услышать замечательную новость. Матч со Спартаком перенесён из-за пищевого отравления хозяев. «Могу себе представить спартаковские рожи сейчас», – засмеялся Татаринов, когда Асташов сообщил нам эту новость. «Они все сейчас наверняка такого же цвета, как был наш жонглёр вчера». «Толя, это не смешно», – одёрнул веселящегося Татаринова Асташов. «Не смешно и неуважительно. Подобное может случиться с кем угодно, и это не повод зубоскалить». «Если не хочешь, чтобы я тебя оштрафовал, лучше замолчи». Лично я сейчас чувствую только разочарование. У нас отличный старт сезона и отличная же форма, в отличие от «Спартака». Они на старте сезона сыграли в ничью с торпедо, которую мы только что разгромили, и еле-еле выиграли две следующие игры с разницей в одну шайбу. «Спартак» сейчас явно не в форме. И повторюсь, нам было бы выгодно играть с ними сейчас. «Но имеем, что имеем. И в связи с этим, товарищи, у меня к вам вопрос. Мы прямо сейчас возвращаемся в Свердловск? Или у вас какие-то другие предложения?» Естественно, предложения были, и все они на самом деле сводились к одному — к магазинам. Как ни крути, а в Москве с этим делом сильно лучше, чем у нас на Урале. И раз так получилось, что у нас образовалось окно, Большинство захотело сделать небольшой набег на московские магазины. Благо, что деньги были у всех. Премиальные за прошлую игру нам выдали ещё в Усть-Каменогорске. Не иначе Асташов с Завьяловым это заранее обговорили. В итоге, вместо тренировки, вся команда радостно поехала в центр. Туда, где находились всякие гумы, цумы и прочие елисеевские гастрономы. Где можно было, если повезёт, купить дефицит. Поехали все, кроме меня и Кутергина. Нас Асташов лично попросил задержаться и объяснил, почему. «Саша, перед игрой со «Спартаком» к нам должны были приехать журналисты из «Советского спорта» и «Ленинского комсомола», брать у тебя интервью. Но обстоятельства поменялись, поэтому вы с Виктором, он на правах капитана, прямо сейчас едете в редакцию «Советского спорта». Там общаетесь с журналистами, и потом можешь ехать в гостиницу». «Оп, почему в гостиницу товарищ главный тренер? Я, может, тоже хочу по магазинам пройтись. Чем я хуже других?» «Хорошо. Витя, побудешь экскурсоводом для Семёнова?» «Конечно. Без проблем». Редакция главной спортивной газеты Советского Союза располагалась неподалёку от Курского вокзала, в том же здании в Нижнем Сусальном переулке, что и 50 лет вперёд. «В будущем я был здесь два раза. Один раз после победы над американцами в финале чемпионата мира, а второй перед той злополучной Олимпиадой, в финальном матче которой я получил ту самую травму, и в итоге оказался здесь. Сегодня настал черёд третьего раза. И Москва, и переулок, и здание, и сама редакция за это время изменились неузнаваемо. Во-первых, меня поразил сам город, и отсутствием какой-либо рекламы с надписями на иностранных языках и непривычно пустыми улицами, и общим ощущением. Объективно, Москва будущего намного красивее и чище, но при этом она бездушная, что ли. Город-функция. Нынешняя не такая. Да, она неухоженная, да ещё и с заводами, коптящими небо, но при этом в ней чувствовалось что-то, что заставило меня крутить головой во все стороны, пока мы ехали на такси из гостиницы в редакцию. Сама редакция тоже была совсем другой. В будущем большинство печатных СМИ приказало долго жить, и советский спорт не был исключением, полностью уйдя в сеть за 10 лет до Новосибирской Олимпиады. В той редакции советского спорта всё было вполне в духе того времени, как и в этой тоже. И приметами этого времени были печатные машины на столах и сигаретный запах, которым, казалось, было пропитано тут буквально всё. Может быть, это было не так, но мне человеку из другого времени. Именно так и казалось. Интервьюировал нас уже возрастной журналист Владимир Пахомов колоритный лысый дядька в очках с толстыми стеклами и в рубахе с закатанными рукавами. Кутергин познакомился с ним еще в бытность игроком ЦСКА Они немного поговорили о старых временах, о том, как автомобилист изменился с приходом нового тренера, о том, какой осташов тренер и о том, как изменилась атмосфера в команде по сравнению с прошлым ужасным сезоном. Ну а потом настала и моя очередь. Что мне понравилось в этом интервью, так это то, что Пахомов оказался действительно разбирающимся в хоккее человеком, и то, что он сразу стал разговаривать со мной, не делая скидок на возраст. Впрочем, вопросы о возрасте тоже были, как и о родителях и о том, что окружало Сашу Семёнова до попадания в автомобилист. Например, о молодёжной команде «Спутника» и его тренере. Правда, они и эти вопросы быстро закончились, и мы перешли к обсуждению настоящего и будущего. В общем, хорошо поговорили, душевно. И когда этот практически двухчасовой разговор закончился, Пахомов задал свой последний вопрос. «Саша, тебя в команде все называют «джонглёром». Не расскажешь, откуда взялось это совершенно не хоккейное прозвище». «Тут не рассказывать, а показывать надо», — ответил за меня Кутургин. «И если вы найдёте клюшку и несколько шайб, Саша вам всё покажет». «Это интересно», — заинтересованно сказал журналист. «Думаю, у нас есть всё необходимое». Он вышел из комнаты, где проходило интервью, и через несколько минут вернулся, неся под мышкой клюшку и авоську шайба. Кроме него зашёл и ещё один журналист. Высокий и полный мужик с длинными, свисающими ниже подбородка усами. Одет он был в клетчатую рубашку и мешковатые брюки, а на груди у него висел фотоаппарат. «Давайте мы сделаем сначала несколько снимков», — сказал Пахомов. «А наш юный гость покажет своё умение». Против фотографии я ничего не имел, и через несколько минут можно было приступать к делу. Повертев в руках клюшку, я увидел на крюке автограф а на другой стороне еще один. «Это одна из клюшек Бориса Михайлова, с которой он играл в 1972 году. Это его автограф», — сказал Пахомов. «А на другой стороне крюка расписался Фил Эспозита, капитан канадцев». «Ну даже какая реликвия у меня в руках оказалась?» А еще я вдруг вспомнил, что Эспозита совсем скоро станет одним из отцов основателей «Лайтнинг». Клуба, в котором я провёл последние десять лет карьеры в НХЛ. Решив, что это добрый знак, я улыбнулся и рассыпал по ковру шайбы. А потом начал жонглировать, меняя стороны крюка при каждом подбросе шайбы вверх. Сначала одна, потом вторая, третья и финалом четвёртая. «Действительно жонглёр», — сказал Пахомов. «Олегыч», — пихнул локтем в бок фотографа. «Ты чего стоишь, разденув рот?» «Снимай давай! Видишь, какое тут волшебство творится!» Тот тут же опомнился и защелкал своим фотоаппаратом. Покрасовавшись секунд двадцать, на стук по крюк клюшки сбежались к тому моменту человек десять. Я стал озираться по сторонам в поисках чего-нибудь, с помощью чего можно было бы поставить эффектную точку. Таковым мне показалась коробка, наполовину полная какими-то бумагами, которая сиротливо стояла в углу комнаты. Пожонглировав шайбами ещё 5 секунд, я начал ловить их на крюк и зашвыривать в эту корзину. Одна, вторая, третья и четвёртая. Готово. Окончание моего циркового номера собравшиеся встретили громкими аплодисментами, которые прервал окрик главного редактора газеты Валерия Георгиевича Кудрявцева, как мне потом его представили. Тот тоже был среди зрителей и тоже аплодировал, но когда всё закончилось, Тут же призвал своих подчинённых вернуться к работе, и когда все, кроме Пахомова, ушли, он протянул мне руку, представился и попросил. «Саша, а ты не мог бы подписать нам эти шайбы? Думаю, что скоро они займут достойное место в нашей коллекции». «Конечно, Валерий Георгиевич», — ответил я. Закончив эту автограф-сессию, мы с Хуторгиным попрощались с Пахомовым и вышли на улицу. Мягкий противный дождь, моросивший в Москве с утра, наконец-то закончился, и выглянуло солнце. Виктор закурил, и я спросил его. «Сейчас куда? В ЦУМ или ГУМ?» «Да нет, зачем?» — ответил он, выпуская клубы дыма в сторону от меня. «Делать там нечего. Есть у меня идея получше. Твои деньги у меня с собой, как и мои. Вон там я вижу телефон-автомат. Сейчас позвоню кое-кому, и если всё выгорит...» «Заедем сначала в одно место, а оттуда — в березку. Если повезет, можешь разжиться заграничными шмотками». «Полный порядок», — сказал Виктор, когда закончил разговор и вышел из телефонной будки. «Сейчас едем на Новый Арбат, а оттуда — на Большую Дорогомиловскую». В итоге я расстался с премией за победу над торпедо, на которую купил у знакомого Кутергена обменные чеки который, в свою очередь, потратил на джинсы, кроссовки и колготки для мамы. Чуть ли не в последний момент вспомнил о родителях и решил, что будет некрасиво, если я всё потрачу на себя. Виктор, когда посмотрел на мои покупки, усмехнулся и спросил, пьёт ли папа. Когда я ответил утвердительно, то подошёл к прилавку, купил бутылку виски и отдал её мне. — Держи. Это отцу от меня. — Зачем? Не нужно, я не возьму. А я сказал, возьмёшь. Без тебя не было бы этих премий, и будущих тоже не будет. Так что всё честно. А если не хочешь брать просто так, так возьми в долг. Привезёшь мне потом что-нибудь из Калгари, когда со сборной туда полетишь. На таких условиях я согласился и, забрав бутылку, сказал. Договорились. Вот такое у меня получилось первое свидание с Москвой конца восьмидесятых. С одной стороны, мы скатались сюда в холостую, а с другой — это была очень полезная поездка, хоть и изрядно облегчившая мой кошелёк. Но я ни о чём не жалел. Впереди будет ещё много игр, в которых можно будет одержать победу, забросить и отдать результативные передачи. Ещё будет возможность заработать.